Глава двадцать шестая. Звонок возле лестницы раздался громкий звон посуды от того, что молодой парень уронил поднос с чайными принадлежностями. Что это новосадето? После довольно продолжительного молчания поинтересовался Леонель, приближаясь, чтобы прикрыть мои ноги своим сюртуком. Платье вам не нравится? Уточнила я, пытаясь отодвинуть руку Эльфа, но Мире была права. Но этот мужчина иногда упрямей драконов. Но этот довольно-таки, может, вернёмся в сокровищницу. Лично я несколько не возражаю, чтобы конфетка ходила перед нами такой. Задумчиво почесав затылок, ответила Лан. Пока Джон молча пожирал меня взглядом. После дня полного тревог и сомнений, этот его особый интерес даже радовал. Брусти, это даже не мине. Юбка прикрывает колени и вообще. Лео ты же был в нашем мире, а там наряды гораздо более прогрессивные. Напомнила я Эльфу. Мне нет дела до других девушек, но ты моя. Выдал мой Эльфо-дракон или дракона-Эльф, забрасывая меня на плечо. Ха -ха, ну что ты делаешь, Лео? Поставь меня, а я тебя поцелую. Пошла на хитрость я, с удовольствием зарываясь пальцами в мягкие длинные волосы. Наверное, я уже стала привыкать к их пещерным замашкам, и хуже всего то, что мне это начало нравиться. Как нравился этот мужчина и невыносимые близнецы. Целой согласился Леонель, поставив меня на пол, но и за бёки не выпустил. "И ты перестанешь возражать против укороченной юбки?" томно спросила я, очерчивая пальцами высокие мужские скулы. Речь шла только о том, что я тебя поставлю. Не спешила сдаваться Леонель, хотя зажмурил глаза от моей нехитрой ласки. А если два раза поцелую, шепотом спросила я, почти касаясь своими губами его призывно приоткрытых губ. Если ты продолжишь говорить так соблазнительно, то поцелуев будет очень много. Море, остров, постели мы, низким хриплым голосом пообещал мне Дион, обнимая со спины. Я было дёрнулась от неожиданности, но сбежать не вышло. "Ну-ну, отпустите Лику. Вы мне обещали дворец", напомнила Мири, спасая меня из рук коварных мужчин. Всё-таки не доросла я, чтобы манипулировать этими самцами, так можно и правды незаметно поиграться. И вообще, подумаешь, юбка немного короче привычного. Вы ещё не видели наше вечернее платье. Тут же сдала меня непосредственная брюнетка А что с ними не так? Тут же ухватился за мысль Лео. Всё так, как вы просили: изящные, красивые, удобные и те, в которых не стыдно показаться при дворе. Быстро нашлась с ответом драконица. Леонель определённо хотел дальше развить эту тему, но голубой кулон на его груди ярко засветился, отвлекая нас от спора. "Что это?" уточнила я, "Зеркало. Оно извещает, что твои родители дома, и мы можем связаться с ними". Ответил мне эльф. Так чего же мы ждём? Пошли, с воодушевлением позвала я Лео. Местный артефакт-связевик, к моему удивлению, мало чем отличался от привычного ноутбука, только вместо привычных клавиш были какие-то цветные камни и руны. Леонель быстро пробежался по символам ловкими длинными пальцами, и на экране появилось уведомление от привычного мессенджера о скором соединении. Лика, это ты? Ну наконец-то родители с ума сходили. Куда ты пропала? Сразу засыпал меня информация и Пашка. Это она, Лика? Как же ты нас напугала! Неужели нельзя было сразу сказать, что уезжаешь? Просёлок ты я такой. Отодвигая брата перед экраном появилось изображение встревоженной мамы. Это что еще за дела? Куда ты пропала? Мы пытались тебе дозвониться, а телефон не отвечает. Твой кабинет открыт, сумочка с документами и мобильником на столе, а тебя нигде нет. Ты представляешь, что мы пережили? Вклинился сердитый папа, отодвигая мамулю. "Это наша девочка, с ней всё хорошо", послышался из-за спины родителей голос бабули. "Мам, пап, и все вы, простите, просто клиент попросил срочно помочь", начала оправдываться я. "Это моя вина. Я увидел вашу дочь и просто похитил её". Вступил в зону видимости Леонель. Хорошо хоть выглядел он так, как в тот день, когда пришёл в моё агентство, и уж и не видно под стильной причёской. Интересно, это такая иллюзия? Какой красавчик! С таким бы я тоже забыла обо всём на несколько дней. Растолков маму с папой появилась в обзоре ба, цепким взглядом сканируя эльфа. Теперь я понимаю, в кого он же лика такая прилесница. Все женщины в вашей семье прекрасны. Сулыбка эта звался Леонель, заставляя моего отца недоверчиво сощурить глаза и поджать губы. "Заобразительный", хмыкнула бабуля, "только всё равно о таких похищениях лучше заранее предупреждать". Погрозила она Лео узловатым пальцем. "Хотелось бы увидеть ваши документы, молодой человек, и узнать адрес того места, куда вы увезли мою дочь", хмуро спросил папа, хотя было видно, что он не особенно злится, а ворчит для проформы. Я обязательно нанесу визит, чтобы просить руки вашей дочери. Заверяю вас, что имею самые серьезные намерения в отношении и нее. Осталось только уговорить Анжелику стать моей женой. Но она в этом вопросе очень неуступчива. Грустно вздохнул эльф. Что там думает Лика? Бери его, пока не передумал. Правнуки какие красивые будут! Весело отзывалась бабуля, но при этом внимательно и с тревогой посмотрела на меня. Как будто спрашивая, как я справляюсь со своей проблемой. Ну ба, в общем, простите, что не вышла на связь сразу. Просто восстанавливала симку с номерами. Сам-то всё хорошо. Я перезвоню на днях, соврала я, отправляя воздушный поцелуй родным. Береги себя, дочка, сказала взволнованная мама, ободряюще улыбнувшись мне. Только попробуй обидеть мою девочку, выдал папа, а ещё и Пашка состроил зверскую рожицу за сранец. Спорить с ними бесполезно, поэтому я только закатила глаза, но промолчала. Я позабочусь о Бенжелике. Она самое дорогое, что у меня есть, пообещал Лео, осторожно обнимая меня за плечи, прежде чем экран погас. Я смотрела в зеркало и глупо улыбалась, ощущая, что с моих плеч свалилась гора. У тебя замечательная семья, прямо как настоящие драконы. Теперь понятно, в кого ты такая. сказал Лан, приближаясь ко мне, чтобы ревниво забрать из рук Лео. Какая такая? уточнила я зевая. И вообще нужно напомнить близнецам, что мы собрались искать им другую невесту, но сейчас мне не хотелось поднимать эту тему. Я резко осознала, что очень устала за этот бесконечный день. Теплая, яркая, живая и необычная. Пошли спать, конфетка. Чутко уловил мое состояние дракон, легко подхватывая меня на руки. Ты опять забыл спросить, прежде чем поднимать меня, упрекнула я парня, вопреки своим словам прислоняясь к его плечу. Это особый случай. Да, мы устала, но если хочешь, я могу поискать лужу. Обаятельно улыбнулся Алан, заставляя меня фыркнуть от смеха. Я принесу ужин, пообещал Дион, но я уже не смогла оценить старания Матильды, уснув прямо в руках Алана.